Глава десятая. Пять лет спустя. Кажется, наш отель покупают. Шепнула у меня поле на ухо, когда мы увиделись на ее перерыве. Документы выпали из моих рук, а сердце в груди тревожно загрохотало. Как как как покупают? Пуль, ты из чего это взяла? Сестра неловко вытерла пот от тыльной стороной ладони и огляделась по сторонам. Ты только не говори никому, ладно? Да, конечно. Продолжал я недоумевать. Кому я скажу? Олька пожал плечами. Я и тебе говорю только потому, что сестра. А так сама понимаешь, старшему менеджеру простая горничная не стала бы такие вещи рассказывать. Я сукоризно на нее посмотрела. Да, за эти пять лет много изменилось. Я устроилась на работу в тот же отель, что и Полина. На ту же должность, в качестве горничной. Пахала как не в себя. Двойные, даже тройные смены брала лишь бы не сидеть у нее на шее, снять отдельное жилье и хоть копеечку отложить, пока малыш не родился. Однако поработать удалось только три месяца, а дальше сложная беременность, сохранение и несколько недель кряду в больнице. Малыш, вернее малышка, родилась раньше времени. Моя Вероника. Врачи чудом вытащили ее с того света, освожнение при родах, И теперь у меня навсегда в груди страх поселился. Я боюсь каждого ее чиха, каждой разбитой коленки. Вечно кажется, что вот-вот с ней что-то случится. Гоню от себя эти мысли. Вдруг правда, что мы притягиваем себе да к себе. Но нет-нет, да и возникают опять. Скрипя зубами, мне пришлось принять помощь бывшего мужа, который он так упрямо совал первые месяцы. Узнал мой номер карты, сделал перевод на крупную сумму. Вернула. Заказал курьера из банка с доставкой конверта с наличкой. Я не взяла. Но когда поняла, что у нас с маленькой просто нет выхода, мне ее нечем будет кормить. Затолкала гордость подальше и забрала очередной перевод. С тех пор каждый месяц он переводит мне на карту деньги. Но я их не трогаю, берегу. Решила, Ничка подрастет и сама распорядится богатством. Это не мои деньги, ее. Пусть хоть что-то от отца достанется. Ведь он о ней до сих пор не знает. Я со страхом сглатываю, как обычно бывает, когда катаю в голове эти мысли. Правильно ли сделала, что не сказала ему? А потом сама себя секаю. Мы развелись, мы расстались. У него своя жизнь. Не сказала о ребенке тогда. Сейчас нечего и заикаться. У Руслана наверняка уже новые отношения. Не будет же пять лет мужик бы ходить. Да и мне пора приглядеться. Вон хотя бы к Вану Сергеевичу. Холостой, не женат. Наш начальник, хозяин отеля. Передернул плечами. Нет, не к нему. К какому-нибудь другому. Эй, ты меня вообще слышишь? Пощелкала сестра пальцами у меня перед глазами. Или витаешь там в своих важных делах, подела она. Да, извини. Мне вновь стало стыдно. Все время кажется, что должность я свою получила отнюдь не заслуженно, а только потому, что Иван Сергеевич на мне глаз положил. И то, что я похавал в тресмены, еще будучи горничной, а ведь никто тут так не убивался, совсем не имеет значения. Так вот, я мусор пошла выносить. И у кабинета Ивана Сергеевича его разговор по телефону подслушала. Случайно, конечно. Нагнувшись, начала Полинка доверительным шепотом. Теперь я поняла, почему сестра говорить не хотела. Если кто-то даже из младших менеджеров прознает, что горничные разговоры начальство подслушивают, сразу обязаны будут ему доложить. А я старший. Доверенное лицо, можно сказать. Но сестру, конечно, не сдам. В какую бугульку не закручивал меня моя совесть. Ну и... Поторопила ее. Ну и вот, он там с кем-то обсуждал продажу отеля. Я погрустнела. Ничего не напутала. Точно наш отель имел все в виду. Может, наоборот, купить какой хочет. Да нет, упрямо поджал губы Полина. Точно наш. Теперь мы вместе уныло оглядывали просторный зал здания, и обе понимали, что перемены не с горами. — Вот блин! — уныло поскребывая ногтем блестящую стойку ресепшн. — Вроде как-то только все стабильно стало. Мы с Никой такую хорошую квартиру нашли, переехали. И на работе все хорошо, а тут... Почему-то сразу подумал, что перемены эти будут к удаче и обязательно принесут с собой тележку проблем. — Угу! — подтвердила сестра. Штат, скорее всего, будут менять. Так ведь всегда при новом начальстве бывает. — Не всегда, — упрямилась я. — Посмотрим еще, может, новый хозяин никого тут не тронет. Может, он вообще душкой и лапочкой будет. — Ну да, — протянула Полинка, — а по ее тону я поняла. Мы обе в это не верим. Вот только ветер перемен обрушился на нас ураганом, штормом, цунами и гораздо раньше, чем я рассчитывал. Я даже не успела сделать вдох, чтобы под воду уйти, чтобы не потерять свою жизнь у тебя на глубину. И перемены эти принес мой бывший муж, мужчина, которого я когда-то считала мечтой, а теперь считаю своим наказанием.